Тут детишки, которые слушали, просят Расскажи, дедушка, какую еще нечисть лесу видать? Налили старику и квасу яичного. Он и начал Был я тогда молодой, горячий Ничего не боялся Раз три бревна вместе лыком обвязал На воду спустил И плыву Прал слово Бабы на берег сбежались, крик, лиск Ну, все как положено Где же видно, чтоб человек по воде плавал? Это теперь, говорят, бревно долбит Да навод воду спускают Коль не врут, конечно Врут, не врут Это наш Федор Кузьмич придумал Слава ему, кричат наши А Бенедикт громче всех Федор Кузьмич, так Федор Кузьмич Мы не знаем, не ученый Речь не об этом Ничего, я говорю, не боялся Он я даже рыбку вертизубку ведром поймал но уж это, наши говорят Это уж ты, дед, заврался да, Правду говорю Вот и старух моя не даст соврать Верно Было. Ой же, я ее ругала. Ведро поганил, сжечь пришлось. А новое ведь пока выдолбишь. А ему, видишь, доблесть одна. А, потом вся деревня на него смотреть ходила. Кто я опасался. Естественно, наши говорят. старик ты доволен. Ну, зато, может, я один такой. Чтоб вертизубку так близко верить. Вот как вас, к примеру, не живым остаться. Что вы? Я богатырь был, силища. Довал, как зарубь.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 молодые то годы мог на одной ноге отсюда как он до того пригорка допрыгать да, а не пользу да я говорю тебе бывал как в гаркну солома с крыш валится у нас все в роду такие богатыри он старух не даст соврать у меня если мозоль олечири и выскочит даже с кулак не меньше и мне я тебе скажу прыщи вот такие были вот такие а ты говоришь если хочешь знать У меня батя, бывало, голову почешет. С полведра в верхоте натрясет. <пу -ху> <пу -ху> <пу -ху> да ладно вам, шумят наши. Ты дедуль про нечисть обещал. <пу -ху> Но дед, видно, не на шутку обозлился. Ничего говорить не буду. Приходит тут слушать. Так слушай, они не под Гилдыковой. Все, понимаешь, мечту разворотило. Небось из прежних. По гору чую. Это <пу> точно. <-ху> <пу -ху> Наши на матушку косятся. Из прежних. Давай, дедушка, начинай. Рассказал еще чеченец про страсти лесные. Про то, как тропинки различать, Который в самом деле шне, а который морг один. Зеленый пар, травяная кудель, Ушебство и наваждение. Все приметы доложил. Про то, как русалка на заре поет. Кулдычит водяные свои песни поначал низк так глубоко возьмет. Потом выше забирай. Тогда держись, гляди в оба, не то в реку затянет, а уж когда песня на падет, тут уж беги, мужик, без памяти!» Тут Бенедикт высунулся. «Дедушка, а кысь видели?»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 Нас ведь только пусти. Все разнесем до щепочки. А сколько на еще передали? Ведь и в склад идешь, глазами по сторонам зыбкаешь. Кому что дали? Да сколько? Да почему не мне? А и смотрим зря. Больше положенного не унесешь. Да не очень ты на чужой талант и зазевайся. Мигом тебе складские работники накладут тулумбас в топошей Получил, мол, свое и проваливай Не то и положено, а ты мим. Вот идешь из склада с туесами Поспешаешь к себе в избу Нет-нет, да и пощупаешь, туесах-то Все ли мое тут? Может, не доложили чего? А ли кто подкрался в переулке, да и поживился? Цопнул! А бывает, шла раз матушка со склада А выдали ей воронье перо На перину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 Вот, дескать, цена перу-то ваш. Напись. Объявилось перо у соседа. Отец его тягать Где взял? На торжеще. На что сменял? На валенки. У кого? Сосед начал не знать. Да я что, да я ничего, да я ржаве упился. Так. Что с него возьмешь? Так и отстали. Ну, что в складе дают? Казеную колбаску из мышатинки, мышиные сальцы, муку из хлебеды, пиро Потом валенки, конечно, ухваты, холст, каменные горшки. По-разному выходит. Иной раз накладут туй сок запселых огнецов. Где-то они там провоняли, так выдают. За хорошими огнецами самому идти надо. Спелый огнец величиной с человеческих глаз будет. Ночью они светятся серебряным огнем ну, Вроде как месяц сквозь листья луч пустил А днем их и не заметишь Выходит в лес засветло А как стемнеет, все берутся за руки и идут цепью Ну, чтобы не потеряться А еще, чтобы огнец не догадался Что это, дескать, люди Отрывать их надо быстро Чтобы огнец не сполошился и не загласил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 Матушка вот огнецами. А кто после взрыва родился, у тех последствия другие. Всякие. У кого руки словно зеленой мукой обмютаны? бутон в хлебеде рылся. У кого жабры? У иного гребень петушиной? Ну, а ли еще что? А бывает, что никаких последствий нет. Ну, разве к старости прыщи из глаз попрут. А не то в укромном месте борода расти начнёт до самых до колен. Ну или на коленях ноздри скочно. Ой, Бенедикт иной раз допытывался у матушки, от чего до да чего был взрыв. Да она толком не знала. Будто люди играли и доигрались с оружием. Мы, говорит, и ахнуть не успели. Раньше, говорит, лучше жили. А отец он после взрыва родился, на неё поляется. Нечему устареть вспоминать. «Как живем, так и живем. Не нами заведено». Матушка ему... «Мужичье! Каменный век! Хам!» Он ее заволст таскать. Она в крик соседи зовет, а соседей не гугу. Правильно, муж жену учит. Не наше дело. Битая посуда два века живет. Он ее почему серчал? Она все молодая да молодая. А он на убыль пошел. На ногу припадать стал и глаза, говорит, будто темная вода застит. Матушка ему Ты меня пальцем тронуть не смеешь У, У меня университетское образование А он А я вот тебе сейчас отшелушу образование Я тебя собью с похвей Дала, Дала сыну, сыну собачье, собачье имя, на всю слободу ославила Такое срамословие пойдет Такие перекоры Пока свою борду не оплюет, не уймется Крут был, тятенька Налаившись, умается Нацетит браги полную краницу да и упёхтается до бесчувствия. А матушка волоса пригладит, подолом утрётся, возьмёт Бенедикта за руку и уведёт его на высокий холм над рекою. Там она раньше жила, до да взрыва-то. Там матушкина пятиярусная изба стояла. А матушка сказывал что и выше хоромы бывали. Пальцев не хватит яруса перечесть. Так это что же, скидавай валенки, да по ногам считай? ха Вот матушка на холм придет, сядет на камушек, плачет, заливается, горючими слезами умывается. То подружник своих вспомянет, красных девушек, то мугозины эти ей представятся. Ох. А все улицы, говорит, были асфальтом покрыты. Это будто бы такая мазь была. Твердая, черная, ступишь, не провалишься. Вот если погода летняя... Сидит матушка, причитает А Бенедикт в грязи играет Кулички из глины лепит А то нарвет желтунчиков И в землю втыкает А вокруг раздолье А зовется наш город Родная сторонка Федор Кузьмичск А до того, говорит матушка, звался Иван Порфирическ А еще до того Сергей Сергеевск А прежде имя ему было Южные склады А совсем прежде Москва Московский пар...